Проходит еще минут десять, в течение которых мы с Ксилофоновым, к удовольствию разовощеких практиканток, успеваем припомнить несколько подвигов покойного, чуть не через слово оговариваясь. Хотя о мертвом только хорошо. Наконец дверь в студию приоткрывается, и оттуда высовывается знакомая личико пиарщицы Тани. Она что-то негромко... втолковывает милиционером. «Журналисты!» Старший наряда машет рукой, приглашая вовнутрь, строго по удостоверениям. «Борька, я без ксивы», — трясук Ксилофонова за рукав. «Не ссы, пройдешь со мной. Я на любом мероприятии плюс пять», — весело скалится он. Милиционерам лень спорить, к тому же Таня, завидев меня, знаками подтверждает аккредитацию. В студии чуть уловимый запах горелой пластмассы, но ни малейших признаков траура. Яркий свет создает ощущение праздничной иллюминации. Все предметы, музыкальные инструменты и даже питейные приборы разложены в идеальном порядке. Когда я приходил сюда вчера... Они были разбросаны как попало. Таня делает короткое заявление для прессы, суть которого я слышал час назад по телевизору. «Острая сердечная недостаточность, внезапный приступ, никакая скорая не смогла бы спасти. Мы все скорбим. Непоправимая утрата. Всегда будем помнить похороны послезавтра». гражданская панихида с 12.00. Я достаю Лейлу и буквально по сантиметрам общелкиваю окружающее пространство. Фотографии в рамках на стене, аккуратные стопки компакт-дисков, многочисленные наградные кубки на полочках, гитары на стойках, бубен, маракасы, бокалы, тарелки, наушники. Конечно, Мои предчувствия сбываются. Никто не выложил мне фисташками ответы на вопросы. Я не вижу ни ответов, ни доказательств. Грустно. Устал. Совсем не знаю, что делать дальше. Верный друг и советчик Улисс отдыхает дома. И на улице снегопад. Отвлекает звонок мобильника. Это Анка. «Ты где?» Ее голос звучит возбужденно. Он освежает, как стакан лимонада. Удивительная девушка. Я в студии, у Гвидо. Я так и думала. И что там? Ничего. Ничего нового. Я освободилась, приезжая на Смоленку. Еду. Прячу Лейлу в ее теплое кожаное убежище. Торопливо прощаюсь к с... ксилофоновым, и выхожу в снегопад, высоко подняв воротник. На улице пусто. Толпа перед студией рассосалась. Замираю на несколько секунд у крыльца, вытягиваю ладони вперед, ловлю снежинки и растираю ими опухшее лицо. Что со мной творится? Внутри бухтит громоздкая какофония, но невозможно понять о чем — Я мучаюсь от того, что белка в тюрьме, или не могу прогнать радость, потому что она была со мной. Снегопад, снегопад. Сострадание, слякоть, гордость самца. Такой унылый Spirechales тянет в юга. Боль за собственное сердце в клетке. инстинкт самосохранения, и опять растворяюсь в снежинках и таю вместе с ними. Где взять доказательства? Где взять ответы на мучительные вопросы? Например, чего больше? Гордости или боли? Любви или сочувствия? Желания или усталости? Я недостоин достоин любви? Отъявленным сибаритом и гедонистом, Любовь противопоказана, пока мы не научимся брать на себя ответственность и спасать любимых. Снегопад, снегопад, а еще Анка такая, каких я никогда не встречал, а какая и сам себе сказать не могу». В таком состоянии личного полураспада я поворачиваю за угол, на ходу вытаскивая брелок и проверяя песклявый голос своего авто, как вдруг стальные тиски обрушиваются на меня сверху. Неведомая сила сжимает шею и резко увлекает вверх, будто на тросе. Спазм. Воздуха нет. Пытаюсь кричать. Но голос больше мнения принадлежит. Предпоследняя мысль так вот что чувствуют повешенные. Последняя мысль. Так вот, какие дурацкие мысли посещают в последний момент. Обещали всю жизнь посмотришь за секунду. Я пытаюсь барахтаться, извиваюсь всеми конечностями, как червяк на удилище. Нелепо рассекаю поток снежинок ногами и руками, но таинственная лебедка неумолимо тащит меня вверх. Последнее, что фиксирует сознание — тепло человеческих ладоней на собственной шее и запах, который мне уже знаком. Пахнет стиральным порошком. Конечно, было бы приятнее прощаться с миром под запах сандала или конопляных зерен, Но об этом я уже не думаю, мне все равно. Я даже чувствую облегчение. Как в детстве, когда готовишься к трудной контрольной переживаешь, что не успел усвоить все необходимое, а в утро испытания вдруг — жар, температура и голос матери, хлопочущий с микстурами. «В школу сегодня не пойдешь». В глазах темнеет. Я отключаюсь, напоследок слегка досадуя на то, что придется неэстетично наложить в штаны. Прихожу в себя от истеричного сигнала автомобиля, который, кажется, пытается меня объехать. Лежу посреди парковки, лицом вниз, рот и нос забиты снегом. Шевелюсь, переворачиваюсь, вроде цел. Сколько времени прошло.